Глава первая. Дорога в ад. Еще раз внимательно посмотрев на матушку, я с сожалением поняла, что просить бессмысленно. Она, может быть, и хотела мне помочь, но вряд ли могла что-то сделать в сложившихся обстоятельствах. Верховные боги не оставили бы от меня мокрого места, не родись я в семье бога смерти славянского пантеона. Итак, перспективы оказались настолько плохими, что я не представляла, как действовать дальше. Ибо в эту колонию для несовершеннолетних наследников всякого рода божеств загреметь можно было лишь за очень громкие резонансные поступки. И если моя мама училась там по прихоти своей матери, то это больше исключение, чем правило, которое ярко подтверждало славу, ходящую вокруг терема. Вся информация, которая я располагала сейчас, так или иначе сводилась к тому, что это очень странное место, где все нормальное — синоним дикого. И все же за свою глупость приходилось расплачиваться. Родители были правы. Если выбирать между столетним заточением у восточных божеств и годом выживания в тереме, второе казалось легче. К тому же шанс помереть от скуки с буддистскими монахами на порядок выше, чем в школе-интернате для трудных подростков, где, по крайней мере, нормально кормили, спали на кроватях и общались со сверстниками. Тряхнув головой, я клюнула маму в щеку и поспешила в указанном направлении. Пока никаких реальных проблем не возникло, в байке я предпочла не верить. Могли и приукрасить для красного словца. В голове не шумело, и тошноту я не испытывала, но это пока. От отца я слышала, что всякая проблема начинается в тот момент, когда свет солнечно скрывается в лесной полумгле и перестают птицы петь, до да богов славить. Чушь редкостная, но в нее было приятно безоговорочно верить, даже во вред себе самому и что-то такое в этом наказе ощущалось горьковатым привкусом на кончике языка. Единственное, что меня действительно настораживало во всей этой истории — предостережение матери. Вот кто-кто, а она бы никогда не стала шутить подобным образом. Не в ее характере. К тому же она единственная продержалась в тереме пять лет и не свихнулась. Это до сих пор обсуждают. Правда, я особо не прониклась страхом, которым окутаны истории про интернат. Теперь же у меня были все шансы на собственной шкуре ощутить гостеприимство интерната для трудных детей богов, дорожки которых со всего белого света неведомым образом пересеклись у порога школы, запрятанной в лесной глуши. По какой-то неизвестной причине только терем принимал всех подряд. Без разбору и деления на классы. Светлый, темный, древний, новый. Если угодил в терем, ходи и оглядывайся по сторонам, как бы в темном уголке не прирезали. Понятное дело, что я сильно утрировала, но отношение к провинившимся в школе было таким же, как в тюрьме. Правда, условия жизни все же лучше, чем у буддистских монахов, которые были призваны исправлять молодежь и наставлять на путь истиной. К тому же существовала еще одна байка, которая гуляла по просторам земли русской. Мол, сотворили терем первые боги для того, чтобы передавать свои знания потомкам. Якобы еще до наступления времен, когда динозавры появились будто бы те твари были чьим-то курсовым проектом, да так полюбились тамошнему директору, что остались до падения злосчастного метеорита. Никто уж и не помнил, как выглядели создатели изначального мироздания, но поклоняться им не переставали, да законы, оставленные ими в школе, чтили как истину в первозданной ее вариации. Правда, нынешняя богиня «Удачи» Алла Ерепеевна Жуть, как не любила всю мою семью за то, что дед бросил ее у алтаря и сбежал с низшей богиней в Албанию. И все же я еще верила в благоприятный исход всего мероприятия. От такого диссонанса у меня в голове то и дело всплывали вопросы относительно нормальности отправления детей в это дикое место. Там же никто не властен. Ни один бог в мире не сможет зайти туда без позволения мертвого леса. А выхода и вовсе нет. Так что надеяться оставалось только на то, что меня просто-напросто не примут, не откроют путь в дом, спрятанный в самом сердце жуткого и смертоносного местечка. Верилась в это с трудом, но богиня надежды была живее всех живых. И вот ей бы я потом подарочек занесла, клип пронесет с наказанием, и лес сочтет меня недостаточно провинившийся. Может быть, именно в этот момент я осознала, какая проблемная жизнь ждала меня впереди. Что-то в глубине души подсказывало поберечь силы и найти обратный путь прямо сейчас. Развернувшись на каблуках, тряхнула головой и уже сделала шаг, чтобы пройти обратно мимо двух вековых исполинов, но обнаружила за спиной лишь серый туман и стволы, переплетенных ветвями дубов. За ними не было видно ни дороги, ни машины, ни матери. Словно все, что осталось там, в реальном мире, мгновенно растворилось в тишине мертвого леса. Судорожно сглотнув, я постаралась взять себя в руки. Вот так с порога никто не станет меня убивать. Тут все же не тюрьма, а школа-интернат. Значит, нужно следовать правилам и продержаться столько, сколько смогу. А уже после устраивать истерики. Родители больше не помогут. Статус дочери бога подземного царства остался за пределами серого тумана. Тут каждый был сам за себя и выживал всеми силами. Матушка не зря сказала, чтобы я пыталась быть идеальной, улыбалась и старательно училась, чтобы стать лучшей, сделать все от меня зависящее, дабы выпуститься и всем понравиться. Не в ее правилах шутить. А коли она тут продержалась пять лет, следовало внимательнее слушать ее советы и не кривить нос. И почему все здравые мысли приходили в мою черепную коробку с таким опозданием? Правда, горевать об этом уже не было никакого смысла. Следующие девять месяцев мне предстояло провести один на один с такими же неудачниками, как я. Так что оставалось тяжелым стоном осматриваться по сторонам и надеяться, что в конечном счете меня выпустят из этого логового тумана, смерти и морока. Однако с каждым новым шагом надежда рассыпалась в пыль. Деревья причудливыми корягами торчали во все стороны, а где-то рядом раздавался хриплый смех неизвестного чудища или мне уже от страха мерещилось. Вой, нечеловеческий, жестокий и озлобленный, раздался совсем рядом, и я припустила во все лопатки. У меня были грандиозные планы на собственное будущее и гибнуть в чаще безумного леса, где тусклая кроваво-красная полоса догорающего заката едва виднела из-за серой дымкой сумеречного тумана, и я не собиралась. Точно не сегодня, даже не дойдя до школы. Воздух сгущался, клубился и становился вязким, словно кисель. Он забивался в легкие, стягивал грудь и оседал на плечах грязным, липким страхом, словно разбившаяся киноварь, разлетающаяся в кровавую крошку. Казалось, еще мгновение, и мчащаяся по пятам тварь поймает, схватит за ноги и утащит к себе в логово. И когда отчаяние достигло апогея, вгрызаясь в плоть яростной паникой, все тело буквально пронзило иглами холода. Мышцы окоченели, и я беспомощно завыла, ощущая себя статую в нелепой позе. «Что за...» В груди бешено колотилось сердце, в горле пересохло, и я не могла пошевелиться. Просто замерла и уставилась невидящим взором в черное небо, которое никогда не двигалось, застыв в одном бесконечном мгновении. Погибшая, оставленная богами, — Оно напоминало о том, что произойдет с каждым, в кого перестанут верить люди. Беспросветная мгла окружала со всех сторон. В ней таилось что-то зловещее и призрачное. Ледяные костлявые пальцы сжимались на горле и утягивали на дно отчаяние. Хриплые стоны слетали с губ, и я ощущала, как кровь перестает бежать по венам, а сердце с каждым мгновением теряет скорость ударов. Подобно ледяной скульптуре в саду Матушки Зимы, и я переставала ощущать время и объем пространства. «Ты кто такая?» Теплая ладонь резко повернула мое лицо и заставила опустить голову. «Помогите!» Едва хрипя, я простонала, обессилена и обреченно. «Новенькая, что ли?» Удивился парень с черными, как крыло вороном, волосами. «Да!» Я медленно кивнула, осознавая, что наваждение немного отпустило. «С непривычки бывает», — хохотнул он и подхватил мою сумку. «Кстати, неплохо держишься. Обычно я находил тут новоприбывших уже в полубессознательном состоянии или же трупы. Ты самая живая на моей памяти». «А ты кто?» Выпрямившись и отдышавшись, спросила я. «Гох», — пожал тут плечами, — «смотритель мертвого леса». Моя задача — выполнять приказы этого места. Ты опоздала, вот лес и посчитал тебя нарушительницей. Чаще всего правь, не трогая тех, кого сюда отправили. Мирослава. Протянула я ему руку. Я не опаздывала, просто в Москве были пробки. Пока сюда добрались, практически сутки потратили. А тут такой радушный прием. Мне показалось, что за мной кто-то гнался. Ты наследница рода? Вскинул тот бровь. «Да, дочь прямой ветви бога смерти Рода», — кивнула я. «Мирослава Разумовская. Ты должен был знать мою мать, Анастасию Разумовскую, в девичестве Агафонову. Хорошая была девочка, да не в того влюбилась. Хотя из той дурной семейки, которая ее сюда сослала, любить разве что сама первая богиня и умела», — сверкнул глазами смотритель. «Лес ее готов был лелеять и обожать», как-никак ее родоначальница тут свои делишки проворачивала. Хотя не просто так ей в один голос все твердили, что за перуного наследника надо было идти. Не послушала бабку Кикимору, на любовь позарилась, а в итоге ничего, кроме любви-то и не имеет. «А не в том ли счастье?» — Удивленно протянула я. «Чтобы лад в семье был да мир, и чтобы муж с женой как ниточка с иголочкой, а деньги и богатство наживное». Злато-серебром у многих богов за кромах на двадцать смертных жизней. А чтобы в доме тихо, до любовников с бастардами по лавкам не сидела. Считай у единиц. Потому странные вы речи говорите, смотритель Гох. За золотые слитки да бриллианты покоя не купить. И свободы тоже. Иначе бы не стояла я сейчас перед вами. От того-то выбрала маменька любовь, а не золотые прииски Перуновской Орды — которая уже едва ли не треть Якутии перерыла, чтобы бабло лопатой грести. Только просчитались болезные. На костях оно все же сподручнее бизнес строить. Умирать никогда не перестанут, а земля-матушка и обидеться может. Недра обеднит и не прокормит тех, кто склоки ей несет. Молодая ты еще, глупая. Он смерил меня таким взглядом, что хотелось просто заткнуться. Ты ошибок-то матери не повторяй. На роду вам написано пред Перуном преклонить колени. Вот и следуй за судьбой своей, да не брыкайся. А то кармическое затрещенное дело не кончится, и лес доведет свое дело до конца. Страх? Он жизнь дает. А смерти душам мертвого леса неведомы. Для таких время замерло, как закат на горизонте. Отсюда сама пойдешь. До слов моих не забывай. Удивленно хлопнув глазами, я попыталась понять, о чем он вообще говорит, но ничего толкового в голову не приходило. Какие-то тайны семейного разлива, в которые, ясное дело, меня никто из родителей не посвящал. Ибо начни я разбираться во всех хитросплетениях, потерянных в пыли веков, загадок, крышечка у чайничка утекла бы. А коли так, то смысл ломать над ними голову. Спросить что-либо я не успела, парень растворился в густом сером тумане так же внезапно, как и появился. Вздохнув, я постаралась взять себя в руки. Ну, страннее, чем сейчас, стать не могло. Следовало просто дойти до этого дома и посмотреть на школу. Рассуждать о всяких безумцах, продавших душу мертвому лесу за исполнение заветного желания, я и потом смогу. Делать это посреди магического леса, где тобой прекрасно могут поужинать монстры, затея явно за гранью гениальности, даже для моей персоны. Возможно, это было частью испытания, за всю жизнь ни разу не слышала, чтобы кто-то всерьез делился воспоминаниями о происходящем в застенках терема. Это место пугало похлеще меланхоличных улыбок матушки по утрам, когда она разделывала блинчики на крошечные кусочки, выслушивая от дворецкого красноречивые доклады о моих ночных похождениях. А сегодня и вовсе день выдался не из простых. Потому глупо было гнаться за призраками семейного прошлого, которые не имели никакого значения для моего настоящего. Подняв сумку с земли, я решительно двинулась по тропинке. Она извилистой лентой клубилась под ногами, но теперь я хотя бы различала ее и понимала, куда следовало двигаться. Больше не ощущала себя слепым и глупым котенком, который тыкался носом в бок матери и не знал, что с ним делать. Вздохнув, я поняла, что ни к чему хорошему пустые мысли все равно не приведут. Лишь задурят голову и отвлекут от главного. Я не маленький ребенок, чтобы поддаваться панике, и нервозности из-за любой ерунды. Следовало собирать волю в кулак и топать навстречу неизвестным. К тому же, раз уж меня встретили и проводили, ни о какой амнистии речи быть не могло. На весь следующий год я стану заложницей школы-интерната с идиотским названием «Терем». Вот и закончилась сытая и безбедная жизнь наследницы огромного состояния и всего ритуального и похоронного бизнеса Москвы и окружающих ее регионов. Остальное мне пока не доверяли. Мол, тренируйся на том, что точно не сломаешь, а еще лет через 500 видно будет. С такой подготовкой и школой жизни, побывав в фаворитках самого отмороженного колдуна Людовика Архангела, посовать перед сворой детишек глупо и нерационально. Страх всегда можно заткнуть за пояс и поставить свои приоритеты на первое место. Собственно, этим и следовало тешить свое пострадавшее и уязвленное самолюбие. Мне необходимо как-то выживать. Осталось понять лишь одно. Что день грядущий мне готовит? И что-то мне подсказывало, что здешние сюрпризы по вкусу не придутся. Ибо от такого захолустья можно ждать чего угодно.